Мы снова смотримся в зеркала Тару Вместе с радиотеатром фантазий Программы «Серебряные нити» В нашей душе всегда живо сочувствие Тоненькая ниточка надежды Протянутая нашим детством К осмысленности мира Когда мы доверяем своему сочувствию, рождается интуиция. Ее направление, ее вектор сугубо индивидуален и зависит от того, куда направлено сочувствие. Если оно направлено по отношению к любимому нами человеку, Даже если он уже ушел, мы обладаем интуицией по отношению к нему. Если мы учимся сочувствовать миру, то становимся ясновидящими. Интуиция, сочувствие порождает интуицию в которой кроется воля к жизни. Мы там на самом деле ее черпаем. Так рождается феномен подлинной веры. Интуиция, воплощенная в реальность, доверие к интуиции порождает то, что мы называем подлинной верой. Существует множество способов пояснить, что я имею в виду. Однако вы сейчас послушаете маленький фрагмент из книги Елены Ивановны казимирчак полонской Между прочим, доктора физико-математических наук и доктора философии Варшавского университета. Монахиня Елена была одним из величайших духовных авторитетов для жителей Санкт-Петербурга, моего и старшего поколения. Наверное, ее духовный авторитет можно сравнить с только с авторитетом Александра Миня в Москве. Она когда-то написала небольшую книжку, которая называется «О действии благодати божьей в современном мире». Я думаю, эту книжку стоит прочесть всем верующим и неверующим, кто хочет понять, что такое подлинная вера или просветление. Второй мировой войны Елена Ивановна оказалась оккупированной немцами Польше рядом с Варшавой Там пропали ее мать и муж и она осталась одна с ребенком на руках То, что вы услышите лишь фрагмент воспоминаний о поисках родных Вся ее душа была полна молитвой, верой, надеждой и любовью. Но в то же время против воли изнывало в страдании. Звезды, такие дорогие и бодрящие, светили сначала ярко с высоты, а под утро, при подходе к Прушкову, все небо затянуло тучами, подул холодный ветер и палил дождь со снегом. Против лагеря через дорогу стоял польский полицейский и потребовал документы и объяснение цели прибытия. Елена быстро показала свой диплом, прикрыла его от дождя своим плащом так, что полицейский успел прочесть только одно указанное ею слово – «доктор». И сказала по-польски, что она врач, имеет в лагере больных и должна пройти по делу к начальнику лагеря. Полицейский вежливо пропустил ее. Перед входом в лагерь молодой немецкий офицер предъявил к ней то же требование – Елена Бойко заговорила по-немецки, объясняя ему, что она просит только пропуск на несколько часов, чтобы пройти в лагерь и проверить, находятся ли там ее родные, которых восстание в Варшаве застигло врасплох. Немец с улыбкой выслушал ее речь и спросил «Зи зен фолькс дойче?» «Нет», — ответила Елена по-немецки, — «я русская». Улыбка немедленно сошла с лица немца, но он вежливо открыл тяжелую входную дверь и лаконично сказал «Пожалуйста, но без пропуска. Решайте, да или нет». Елена не ожидала такого оборота дела, но поняла, что на войне надо принимать решение мгновенно. По своему выработанному за последнее время обычаю, в такие минуты она успевала устремить без слов только огненный зов из сердца к небу и открыть душу для получения благодатного ответа. Через миг она молча без колебаний вошла в лагерь, а немецкий офицер захлопнул за ней дверь на замок. Перед глазами Елены предстал ряд огромных заводских зданий на обширной площади земли, обнесённые со всех сторон, высокой массивной стеной, замыкающей завод, напоминавший стены старинных военных крепостей. Сверху этого каменного забора, во всю его длину, были протянуты три ряда колючей заржавленной проволоки, а между ними торчали очень густо острия разбитых стекол, специально вмурованных в стены наверху, чтобы сделать невозможным побег из лагеря через забор. Елена вошла в первое ближайшее здание, Спертый и страшно вонючий воздух, напоминавший атмосферу старой запущенной конюшни, валил с ног. Казалось, сейчас задохнешься и потеряешь от этой вони сознание. По столбам лазали вши, а на нарах густо сидели и лежали худые, изможденные физическими и душевными страданиями люди. Условия жизни в этом огромном общежитии отнимали у людей возможность соблюдать элементарную гигиену, принуждали терять даже стыд. Стоял невероятный шум от одновременных громких разговоров, стонов и криков многих тысяч скученных людей. Всё же через этот шум прорывались какие-то мучительные женские стоны. Елена прислушалась и подняла голову. На верхнем этаже нар лежала одинокая молодая женщина, накрытая от пят по самое горло старой простынёй и в невыразимых муках приводила в мир дитя. Все эти люди, замученные многомесячными непосильными страданиями в Варшаве, уже не имели сил реагировать на чужие стоны. Елена подошла к какому-то поляку, волочившемуся впереди нее, и спросила, каким образом она могла бы узнать, есть ли в этом бараке ее мать и муж. Кричите непрерывно во все горло их фамилии, проходя вдоль всего барака. Если они есть, то откликнутся. Другого выхода нет». «Спасибо», — сказала Елена, и начала выкрикивать изо всей мочи фамилии матери и мужа, обводя глазами на каждом шагу все этажи нар с обеих сторон. Но никто не отзывался, и никого из своих она не увидела. Пройдя безрезультатно через весь первый барак, она уже собиралась перейти с той же целью во второе здание, но на дворе встретилась с группой немцев. На миг от неожиданности душа ушла в пятки, но никто из них ни о чем ее не спросил. Босая, с грязными ногами, худая, в старом плаще, она, по существу, не отличалась от самых бедных, захваченных в лагерь, варшавян. Впрочем, разве какому-нибудь немцу могло прийти в голову, что она, будучи на воле, добровольно вошла в этот страшный лагерь? Выходя из последнего барака в ночную тьму, она вдруг со всей остротой ощутила, что совершила безумие, войдя сюда. Ничего для матери и мужа не сделала, сама здесь погибнет и оставит ни в чем не повинного Сереженьку сиротой в страшных военных условиях. На миг ей показалось, что она от горя сойдет с ума. Но тут же последним усилием воли она спохватилась и вспомнила слова Спасителя. «Бог не защитит ли избранных своих?» «Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?» «Найдет», — с твердостью сказала в душе Елена. «Невозможное для человека возможно Богу». «Надо немедленно, до начала глубокой ночи, молить всем сердцем Бога и Божью Матери о чуде, чтобы выбраться еще сегодня на волю». Она устремила свой взор в небо и начала молиться пламенно всем существом из последних сил «Господи, укажи выход на волю». И вдруг, на небольшом расстоянии от неё, она услышала русскую речь и увидела несколько мелькнувших в темноте белых халатов. Она мгновенно подскочила к ним. «Да, это были русские». По-видимому, давние военнопленные с медицинским образованием, пристроившиеся у немцев в качестве медицинского персонала. Елена вмиг собралась с духом, с верой, подошла к одному из них и заговорила шепотом по-русски, горячо, вкладывая душу в каждое слово. «Простите меня, но, умоляю вас, помогите мне. Я вошла сюда утром без пропуска, добровольно, надеясь найти здесь больную мать и мужа». Я обошла все бараки, звала их до потери голоса, но убедилась, что их нет. Быть может, они у вас, в госпитале, который, по-видимому, здесь существует. Если их нет у вас, то надоумьте меня, как мне вырваться еще сегодня отсюда к моему маленькому сыну, которого я оставила одного за 30 километров отсюда. Врач выслушал внимательно, быстро сбросил свой халат и накинул его на плечи Елены. «Одевайте сейчас же халат в рукава и входите за мной в наш походный госпиталь». Она вошла в небольшую комнату, в которой стоял шкаф и стол с кипой бумаг. Остальные люди в белых халатах, по-видимому, прошли вперед, потому что в комнате никого не было. Врач вынул из шкафа второй халат, надел его и обернулся к Елене. «Фамилии вашей матери и мужа Елена назвала». Он раскрыл на столе журнал и стал быстро просматривать, переворачивая одну страницу за другой. Елена успела разглядеть его. Среднего роста, брюнет, с типичным русским интеллигентным лицом и умными добрыми глазами. Просматривая журнал, он сказал. «Нет, таких фамилий в списке больных у нас нет. Но фамилию вашей матери, мне кажется, я припоминаю. По-видимому, она была здесь». «Сегодня ночью ее, вероятно, погрузили со всеми стариками и инвалидами на открытые платформы товарного поезда и увезли в северном направлении. Вы должны разыскать ее немедленно, иначе может быть поздно». Елена поняла, что он хотел сказать. Ей грозил другой лагерь смерти. «Фамилии вашего мужа я не слышал», — продолжал почти шепотом доктор. Сегодня ночью его тоже, вероятно, увезли вместе с партией здоровых мужчин в направлении к Вене, взрывать скалы и делать среди них окопы для немцев под Веной. Теперь последний вопрос. Вам надо немедленно уйти отсюда. Я бессилен вас выпустить, но здесь недалеко, под стеной, осталось одно единственное несрубленное еще дерево, которое опирается на стену, окружающую лагерь. Оно толстое, все ветки обрублены снизу, чтобы на него нельзя было влезть. «Вы умеете лазить по деревьям и не побоитесь спрыгнуть с высокой стены?» «Лазить умею и спрыгнуть смогу. Тогда слушайте внимательно, но вытрите сначала ваши грязные ноги об эту тряпку. Хорошо, хорошо, что у вас темный плащ». Елена вытерла и слушала напряженно, чтобы не пропустить ни одного его слова. «Скинем сейчас халаты и выйдем вместе. На дворе идите осторожно и ни одного слова. Я подведу вас к дереву и подставлю вам колено». Вы станете одной ногой на него, другой на мое плечо, потом обхватите дерево и поползете вверх, не отделяясь от него, до самой стены. Головы над стеной не выставляйте, за стеной ходит караул. Слушайте его шаги. Когда караул пройдет и шаги удалятся, осторожно высуньте голову и следите, когда караульный завернет за угол стены, а одновременно слушайте, чтобы не подошел тем временем второй караульный с противоположной стороны сразу же влезайте на стену но будьте готовы что пораните ноги о стекла и проволоку надо держась за дерево перешагнуть через три ряда проволоки и вбитые стекла на самый край наружной стены и немедленно прыгать вниз как бы сильно вы ни ушиблись надо сейчас же не поднимая головы переползать через дорогу в кусты на другой стороне «Спрячьтесь подальше в кустах, накройтесь с головой плащом и лежите, не шелохнувшись, пока снова пройдет караул. А за кустами сразу же лес, и вы спасены. Дорогу в лесу найдете сами. Вы все поняли и не забудете?» «Все поняла и все точно выполню. Безгранично вам благодарна. До смерти вас не забуду. Храни вас Бог!» – горячо сказала Елена. Он молча склонил голову. Елена от всего сердца пожала доктору руку. Они скинули халаты и осторожно пошли в ночную тьму. Все было точно выполнено. Елена была уже на дереве и поползла вверх. Доктор постоял мгновение внизу, чтобы убедиться, что она доползла до самой стены. Она молча махнула ему рукой, он тихо отошел и исчез в ночной темноте. Елена молилась всем существом без слов, стараясь выполнить в точности все указания доктора. Самое трудное было, не теряя ни одного мгновения, когда караульный скрылся за стеной, а второй еще не подошел, перелезть через стекла, три ряда проволоки и спрыгнуть вниз. Ноги исцарапались страшно, но все удалось. Она была уже в кустах и, наконец, в лесу. Чудные дела твои, Господи!» вырвался гимн из души Елены. «Господи, спаси и благослови доктора!» Пробираясь ночью по лесу, Елена старалась осмыслить и закрепить в сознании и сердце внутренний религиозный опыт этого страшного дня и чудесной ночи. «Значит», — думала она, — «внутренний голос, побудивший ее войти в лагерь без пропуска, был поистине от Бога, поэтому в тот миг в душе и зародились мужество и мир. Значит, отец, промыслитель и спаситель мира, не оставляет ее своей благодатью». И от этого сознания блаженно затрепетало сердце. И именно потому очевидны положительные результаты ее похода в пружков. Она уже знает, в каком направлении могли увести ее мать, и с большей степенью вероятности представляет себе, где может быть ее муж. Это вовсе не чудеса. Это реальная жизнь если хотите абсолютно реальная духовная практика доверие своей интуиции это просто лишь другие слова и другое качество самой интуиции в котором вдруг просыпается ясное понимание, того, как действовать в той или иной ситуации, кажущейся безвыходной. Это то самое, о чем я говорил в предыдущей передаче. Доверие к сочувствию рождает интуицию. Доверие к интуиции порождает знание. А знание это, как вы видите позволяет позволяет босоногой хрупкой женщине как нож сквозь масло пройти сквозь нацистский концлагерь с охраной. И в это кажется невозможно поверить, но это далеко не единственный случай даже в этой замечательной книжке.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 Если хотите, это вера в Солнце, нарисованная на картинке 20-го аркана. Это ощущение того, что во Вселенной есть разумный центр. И человек, доверяющий интуиции, постепенно начинает чувствовать... Это солнце, как неколебимый вечный центр, расположенный у себя внутри. Карл Юнг называл это ощущение «чувство мандалы». Ведь именно мандала, в конце концов нарисовано на нашей картинке, Слияние Солнца и Луны. Цитирую. Когда я начал рисовать мандалы, Я заметил, что все, Все пути, по которым я шел, Все шаги, которые я делал, Вели назад к некоему центру. Мне стало ясно, что мандала И есть этот центр. Я его так чувствую. Он выражение всех путей. Она и есть тот срединный путь, что составляет индивидуальность. Не существует линейной эволюции, есть некая замкнутая самость. Однозначное развитие возможно лишь в начале, затем со всей очевидностью проступает центр. Когда я узнал, что выражает мандала, я достиг своего конечного знания – «Может быть, кто-нибудь другой знает больше, но мне этого было достаточно». «Карл Густав Юнг». Есть удивительные слова. И вот сравните. этот цитатуя из Юнга с удивительными словами, сказанными Пьером Тияром де Шарденом, католическим богословом и одним из ведущих философов XX века. Цитирую: «Под совокупным влиянием человеческих мыслей и устремлений Вселенная вокруг нас представляется стянутой в единый узел и охваченной могучим сходящимся потоком. Не только в теории, но и в сфере эксперимента наша современная космогония приобретает форму космогенеза, в исходной точке которого мы видим наивысшее средоточие персонализирующейся личности. Достаточно лишь допустить совпадение космического Христа нашей веры с точкой омега-науки, из которой все произошло, чтобы наше мировоззрение прояснилось расширилась и обрело гармонию. Действительно, ведь так снимается еще одна мучительная антиномия противоречия между верой И наукой оказывается только кажущимся. В центре вселенной образуется персонализирующая личность. С этого начинает свой путь младенец. Младенец — это персонализирующаяся вселенная младенец это феномен, который богословы называют апокастасисом самоумолением Бога ведь для того, чтобы создать вселенную Бог тоже должен умолиться до точки которая потом взорвется и создаст миры То же самое происходит с человеческим сознанием. Сначала оно точка, а потом в подростковом возрасте взрывается для того, чтобы создать многообразие миров и индивидуальностей. Разве это не так? Только сам по себе взрыв не уничтожит центра из которого он произошел. Центр останется. Сочувствие к нему, интуицию этого центра мы называем верой, которую просветленного человека, такого как Елена Ивановна Казимирчак-Полонская, превращается в реальное знание, реальное знание жизни. От того, в каких терминах Он рассуждает Всегда ощущает Своё родство с ним Пастухам вифлеемским Или вифлеемским волхвам Было сказано Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Но это очень общая информация. Как же ведь найти младенца во многих городах и в большом городе Давидовом? Звезда не говорит, она движет и ставит того, на кого снизошло откровение перед необходимостью самому добывать нужные сведения и факты. Звезда, за которой следует духовный поиск, Ведет человека к ислям, к центру истории, к центру психической жизни, которую Карл Юнг называл самостью, к тому самому наивысшему средоточию персонализирующейся личности, к точке Омега Вселенной, к сердцу, которое пребывает в центре всех В жизни мы знаем, что существует центр притяжения сердец, точно так же, как существует центр притяжения планет, который изображен на картинке 20-го аркана, и точно так же, как Солнце образует времена года, На планете точно так же наше отношение с этим центром Образует времена года души Полную надежд весну, жаркое лето, депрессивную осень, безнадежную зиму во время которой человек кажется что связь с сердцем сердец он потерял. Но снова приходит Рождество или Новый год для кого-то, и вновь в душе начинает увеличиваться количество света. Центр забывает о нас, и мы чувствуем себя замерзшими или мертвыми, центр благодаря нашим усилиям вспоминает о существовании человека и происходит воскресенье. Человек, который следует за звездой, как монахиня Елена, должен раз и навсегда усвоить один урок – В Новом Завете он выражен явным запретом вопрошать Ирода и первосвященников, и книжников Иерусалимских. Мы должны только следовать за звездой, увиденной на Востоке и идущей впереди, не обращаясь за указаниями или подтверждениями к Ироду и его подручным. Нам в пути довольно света самой звезды, выражающегося в сочувствии и стремление понять его значение в своей личной жизни. Ибо Ярод как символ олицетворяющий силу и принцип, направленный против откровения столь же вечен, Пора духовного Рождества – это не просто время рождения младенца Христа. Это ведь пора избиения детей вифлеемских. Время, когда разум Ирода, разум, который чувствует себя автономным и не связанным ни с какими звездами, понуждается к убийству. Если говорить символически, к подавлению – вытеснению бессознательное, то есть забыванию всех тех хрупких цветов духовности, которые на самом деле угрожают самому существованию власти, которую узурпировал один лишь разум. Помните, мы много раз говорили об этом. Это разум, который ориентирован только на обладание и поглощения, ориентирован на избиение младенцев. Интуиция это взаимодействие человеческого разума с мудростью центра вселенной. Она и образует связующее звено между Диномии, в которых бился разум в восемнадцатом аркане. Она и есть связь между абсолютным и относительным, внешним и внутренним, мужским и женским, сверхъестественным и естественным верой и рассудком. Может быть, кто-то из слушателей помнит, мы когда-то говорили о древних персидских магах, в основании учения которых лежало представление о двух близнецах, изображенных на классическом рисунке 20 аркана. Одного близнеца звали реальность, другого — нереальность. Их взаимодействие и сочувствие порождает свет. В агностическом Евангелии от Фомы есть потрясающая фраза Христа. Он говорит, «Когда вы сделаете женское как мужское, внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю, и верхнюю сторону как нижнюю, многое как одно», «И одно, как многое, тогда вы войдете в Царствие Божие». Между прочим, следы этой мысли Евангелия от Фомы можно найти и в каноническом Новом Завете. «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Это начало знаменитой мысли, блаженной нищим духом. Только об этой мысли можно говорить без конца. Но в Евангелии от Фомы можно найти к ней ключ. Иисус сказал, «Старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка семи дней о месте жизни». И он будет жить Ибо Много первых будут последними И они станут одним Я одну тайну как будто Пытаюсь прояснить с помощью другой тайны В этой тайне И об этой тайне можно говорить и говорить Но главное в ней понятно поскольку именно интуиция снимает главные противоречия между мужчиной и женщиной, внешним и внутренним, старостью и молодостью, ибо станут они одним. Они же вышли из единого центра В этом снятии противоречия есть еще одна мысль, необыкновенно важная. Дело в том, что рисунок перед нами означает, что интуиция может развиться лишь у тех, кто обладает как сочувствием, так и разумом. Она удел верующих хотя бы внутренней верой мыслителей Тому, кто верует, но не мыслит, никогда не обрести интуиции, как никогда не обрести уверенности в вещах трансцендентных, которую дают лишь она, тому, кто только мыслит, но не имеет в себе, уж простите меня, горчичного зерна веры или надежды. снимаются только тогда, когда они присутствуют. Интуиция обретается в мыслительном тупике сумерек души. И там же обретается нанизанный на неё путь к бессмертию спокойной ночи